Глава двадцать 28. Дом на болоте. Здесь, по сравнению с Алтанхотом, все было иным. Первое время Мёнгери не могла привыкнуть к прохладной погоде, ей казалось, что это самое ужасное, что произошло с ней. А Глеб с Пришем сказали, что будет еще холоднее, даже не верится. Много деревьев, травы, и все растет само по себе. Не надо рыть растительные каналы, а дождь удивительное явление. Мёнгери о таком только в сказках слышала. Такое ощущение, что попало на край света, и скоро они дойдут до места, где вода стекает в бесконечную бездну. Наверное, именно там и начинается радуга. Шрамы понемногу заживали, но смотреть на себя в зеркало не хотелось. Казалось, что красные рубцы останутся навсегда. Хотя Глеб и говорил, что со временем побелеют, но сколько еще ждать этого? А на каждый вечер смазывают свое лицо и его спину. Даже не верится, что раньше там росли крылья. Теперь на этом месте лишь две вздувшиеся полосы, как у нее на щеках. Сегодня тропа вела через лес, мрачный и сырой. Почва под ногами пружинила, путники шагали по мху. Приш на красных ягод, бруснику, сказал, что с ними пироги вкусные получаются, а мёнгири они кислыми показались. Есть невозможно. Приш, глядя на неё, рассмеялся. Предупреждать же надо. Постепенно почва стала вязкой. Ноги погружались в неё с неприятным хлюпанием. Из-под мха проступала вода. Болото, сообщил Приш. Главное не провалиться. Он шел впереди, проверяя дорогу перед собой палкой. Мёнгери раньше никогда не слышала о болотах, а о зубучих песках да, хотя что-то схожее между обоями имеется. Вскоре Приш остановился перед настилом через трясину. Вроде надежно, — сказал он. Гать Представляла собой плотно уложенные друг другу бревна. Видимо, здесь совсем топкое место, распришлось укреплять путь. Приш осторожно ступил. Дерево держало хорошо, не осклизло и не уходило из-под ног. Мюнгерю следовало за остальными, Хухе семенил рядом. Вокруг стало совсем мрачно. Полозгнившие деревья напоминали призраков. Их черные стволы были схожи с костями павших воинов, которых так и не удосужились предать земле. Солнце скрылось за серым небом, от земли поднимались испарения. Не хотелось бы застрять здесь на ночь, очень неуютно. А впереди бесконечное болото, и пахнет застоявшейся водой так, что дышать приходится ртом. Мёнгере Так и не поняла, как случилось, что бревна разъехались под ногами, и она провалилась в топь. Хухэ в последний момент отскочил, а не то бы тоже полетел следом за ней. Брёвна сомкнулись над головой, закрывая дорогу назад. Жижа была повсюду, мутно зеленого цвета. Легкие горели огнем, воздуха не хватало, мешок тянул вниз. Еще немного, и Мёнгири навсегда осталась бы здесь. И тут ее схватили за волосы и рванули вверх. Отплевываясь, Мёнгире жадно ловил ртом воздух, нос оказался забит грязью. Она пыталась стереть с лица зловонную жижу, но лишь размазывала ее. Подожди, остановил Глеб. Выберемся, тогда оботрешься». Он достал платок и протянул Мёнгире. Она высморкалась. хоть нос очистился. Уже без приключений они добрались до края Гати. Воду удалось отыскать в канаве. Мёнгери умыло лицо, а одежду сменить не удалось. Сумка с вещами пропиталась болотной грязью. Надо найти озеро, предложил Глеб, или реку, чтобы твои вещи постирать можно было. А пока в моей переоденься. И запачкаю, отказалась Мёнгери. Потом. Путники всматривались вперед. Не мелькнет ли где голубой отбреск? Но за плотно растущими деревьями ничего не было видно. Мён гореёжилась. Она замерзала в мокрой одежде, хотелось скорее скинуть её с себя и обтереться, и поскорее выбраться из леса, пока туман не скрыл окружающее. Наверное, придётся здесь заночевать, сказал Глеб. Скоро ничего разглядеть будет невозможно. Надо костёр разжечь. Подожди, ответил Приш. Я на дерево залезу, посмотрю, где выход. Он ловко вскарабкался по стволу и закричал: "Очень далеко идти, не успеем!" У Мёнгери ёкнуло сердце. "Ну вот". А Априш добавил: "Зато я вижу дом!" Они решили зайти. Могло оказаться, что дом пустой, и в нём можно переночевать. Спать в лесу никому не хотелось. Глеб зачем-то вспомнил про болотные огни, которые заманивают путников в трясины. Жуть какая. Еще раз окунуться в жижу Мёнгери не желала. Они быстрым шагом добрались до места и уткнулись в высокий частокол. Мёнгери стало не по себе, вспомнилась деревня оборотней. Или здесь везде принято обносить дома забором. Глеб забарабанил ворота. Есть кто дома? Мы путники, нам нужна помощь! Наша подруга попала в беду. Сначала не происходило ничего. и Имёнгири уже обрадовалы, что дом свободен, а потом во дворе послышались шаги. Калитка скрипнула и появилась девушка, по старшем Имёнгири, в длинном зеленом платье с орнаментом. Казалось, девушку кто-то обсыпал мукой, настолько неестественно белыми были ее ресницы, волосы и кожа. Девушка выглядела напуганной, и Мёнгре с удивлением поняла, что причина это они. Незнакомка даже не вышла за ворота. "Кто вы и откуда?" поинтересовалась она. Так и стояла, готовая в любой момент захлопнуть дверь. "С болота", Глеб мотнул головой в сторону Гати. "Наша спутница провалилась. Помогите, пожалуйста". "Да?" Девушка перевела взгляд на Мёнгери, будто только заметив. Ты чуть не утонула? Мёнгери согласно кивнула. Мне бы умыться и переодеться. К роли просительницы Мёнгери не привыкла, поэтому прозвучала так, будто она указывает хозяйке дома. Девушка наконец посторонилась и пропустила путников. Она с жадным любопытством задержала взгляд на Мёнгери. Как там Где? не поняла Мёнгери. На болоте, когда ты тонула. Мёнгери помедлила с ответом, даже испугаться не успела. Как-то все сразу произошло, а потом меня вытащили. Девушка протянула руку, словно собираясь дотронуться до Мёнгери, затем отдернула и молча зашагала к дому. Двор был запущен, Травы не скошена, ни грядок, ни животных, даже у огородника казалось уютнее. Зато дом. Дом круглый и построен из травы, что ли, крыши из камыша. Мёнгери с любопытством разглядывало сооружение. Окна узкие и находятся справа от двери. Два входа, один напротив другого. Внутри помещение разделено перемычками на несколько комнат. Девушка отвела Мёнгери в одну, где стояла каменная купель. «Скажу мужчинам, чтобы воду из колодца принесли", сказала хозяйка дома. Она повела Прише и Глеба за собой, а Мёнгери осмотрелась. Потолок низко нависает, если поднять руку, то можно до него дотронуться. Стены обиты грубо обтесанными досками. В центре дома расположен камин, тут же большой деревянный стол с лавками по бокам, глиняная посуда, наверное, это кухня. Еще в одной комнате стоят огромные сундуки. Интересно, что в них? Заглядывать туда Мёнгере не стало, она же не воровка какая-нибудь. Да и вернулась хозяйка дома с Глебом и Пришем. Она велела им вылить воду в котел над камином. У Мёнгери промелькнула мысль: может, хозяйка дома Сродни пустынной ведьме, о тех ходит много легенд, что они варят путников в огромных котлах, а потом очищают мясо от костей и съедают его. Но не похоже. В сказках ведьмы старые и с огромным носом, а хозяйка дома молода. Мёнгери тоже подошла поближе к огню, хотелось согреться, в доме было сыро. Из чего ваш дом построен, спросила она. Из дёрна сказала хозяйка и заметив непонимающий взгляд добавила из верхнего слоя земли Мёнгери хотела узнать поподробнее она никогда не слышала о таких жилищах но ее перебил Глеб Не скажете как к вам обращаться Мёнгери показалось что хозяйка дома не хочет отвечать по ее лицу промелькнула тень но та все же представилась Брудурин Вода нагрелась быстро, и вскоре Мёнгери залезла в купель. На её дне имелась деревянная пробка, чтобы сливать воду после мытья. Пол в комнате был выложен плоским камнем, в котором имелось отверстие, куда стекала вода из купели. Мёнгери намылила голову, отмыла пахло травой. Наверное, Брудурин сама его варит. Мёнгери хотела бы научиться этому. Ведь оказывается, в обычной жизни так много всего занимательного. Живя сначала в храме, а потом во дворце, она была многого лишена. В начале пути ухаживать за собой было непривычно. Из-за этого волосы едва не превратились в колтун, и пришлось помучиться их расчесывая. Но ничего, она справилась. Сейчас главное отмыться от болотной грязи. В несколько раз полила себя водой из ковша. Затем она переоделась в одежду, которую выдала ей Брудурин: длинное серое платье с тем же орнаментом, что и у хозяйки дома, волнистые линии и ромбы. Мёнгери подпоясалась и задумалась. Стирать одежду она не умела. Видимо, надо замочить в воде и пройтись мылом. Но на всякий случай спросила у Брудурин, та удивилась ее неумелости, но помогла. Труднее всего оказалось отжимать белье. Пришлось звать на помощь Приша и Глеба. У самой Мёнгери с непривычки заныли руки. Затем они с Брудурин развесили вещи возле очага, где уже согревалась вода для Приша. Пока готовили ужин, Мёнгери и Брудурин разболтались. Совместный труд сближает не хуже похода. Брудурин наконец даже улыбнулась. Хух вертелся под ногами, выпрашивая лакомые кусочки. Глеб хлопотал по хозяйству. Все было хорошо, спокойно, спокойная беседа, запах еды, но что-то царапало. Мёнгери никак не могла сообразить, что именно. Потом поняла. Дом Брудурин казался нежилым. Такое ощущение, что хозяйка попала в него незадолго до их появления, потому и сыро Хотя огонь в камине горел, да и чувствуется, что никто на этой кухне годами не готовил, только сейчас ради гостей. Да и трава во дворе не примята. А ведь Брудорин ходила по ней, не оставляя следов. Вернулся Приш, а его место занял Глеб. Когда еще выпадет возможность вымыться? Он отправился в комнату с купелью, уступив место на кухне Пришу. Тот привык готовить, поэтому толку от него было гораздо больше. Вскоре похлебка из овощей и мяса булькала на огне. Мёнгери собралась с духом и спросила как бы невзначай: "А ты здесь одна живешь?» Из рук Брудурин выпал нож. Она бросилась его поднимать, поэтому её лица Мёнгери не видела. Когда хозяйка дома поднялась, то спокойно ответила: "Да. Повисло молчание. Мёнгери порывалась задать ещё вопрос, но не решалось. Наконец вернулся Глеб. "Большое спасибо", обратился он к Брудурин. Мы очень благодарны вам за кров и еду. Но хозяйка дома ответила не в попад. "Это дом моего жениха. Я должна была войти сюда женой, но не получилось". Брудурин села за стол. Её пальцы то сжимались, то разжимались — Нижняя губа была закушена. Эльскур его звали, произнесла она. Это произошло в день нашей свадьбы.